рулет из лаваша с авокадо и сладким перцем два тонких лаваша одно авокадо один крупный сладкий перец, одно яйцо, один пучок зеленого лука, две столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу авокадо вымыть, очистить разрезать на половинке удалить косточку, Мякоть нарезать кубиками. Сладкий перец вымыть, разрезать на половинки, удалить семена. Мякоть нарезать тонкой соломкой. Яйцо отварить крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Зеленый лук промыть, мелко нарубить. Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй.